Вот и сейчас есть во Вселенной сущность разрушения и сущность, созидающая жизнь. И множество оттенков разных, похожих на людские чувства, были у других. Между собой никак вселенские те сущности соприкасаться не могли. Внутри у каждой сущности энергии множество, то вялое, то вдруг молниеносное движение создавало. Внутри себя собой содеянное – собой уже тут же и уничтожала. Пульсация их космос не меняла, она никем не видима была, и каждая считала, что она одна в пространстве. Одна. Неясность своего предназначения им не давала сделать негибнущим творение то, что может удовлетворение принести. Вот потому в безвремени, в бескрайности пульсация была. Но не было всеобщего движения. И вдруг как импульсом коснулось всех общения одновременно всех, Вселенной необъятной. То среди комплексов энергии тех живых один вдруг озарил других. Был стар тот комплекс, или очень юн, нельзя сказать обычными словами. Из вакуума он возник, или из искр всего, о чем помыслить можно, Неважно это. Тот комплекс очень сильно походил на человека. На человека, что живет сегодня. Подобен был его второму «Я». Нематериальному, но вечному, святому. Энергии стремлений и его мечты живые впервые слегка касаться стали всех сущих во Вселенной. И он один, так пылок был, что все привел в движение ощущение. Общение звуки впервые прозвучали во Вселенной, и если б звуки первые на современные слова перевести, то смысл вопросов и ответов почувствовали бы мы. Со всех сторон Вселенной необъятный один вопрос, произносимый всеми, стремился к одному ему. «Чего так пылко ты желаешь?» вопрошали все, а он в ответ, уверенный в своей мечте, совместного творения и радости для всех от созерцания его. Что радость может принести для всех? Рождение. Чего рождение? Самодостаточность имеется у каждого давно. Рождение, в котором частички будут заключены всего – В одном как можно воссоединить все разрушающее и созидающее все? Противоположные энергии сначала сбалансировав в себе. Кому подобное по силам? Мне. Но есть энергия сомнения. Сомнение посетит тебя и уничтожит. На мелкие частички разорвут тебя энергии разных множеств, Противоположности в едином удержать никто не сможет. Энергия уверенности тоже есть. Уверенность, сомнения, когда равны, помогут точности и красоте для будущего сотворения. Как сам себя назвать ты можешь? Я Бог. В себя частички ваших всех энергий я принять смогу. Я устаю». я сотворю, для всей Вселенной радость принесет творение. Со всей Вселенной все сущности одновременно в одного его своих энергий впустили сонмы, и каждая над всем преобладать стремилась, чтобы в новом лишь она одна верховной воплотилась. Так началась великая борьба энергий всех вселенских. Нет времени величины, объема меры нет, чтобы охарактеризовать масштабы той борьбы. Спокойствие настало лишь тогда, когда всех осознание посетило. Ничто не сможет выше и сильнее быть одной энергии вселенской, энергии божественной мечты. Бог обладал энергией мечты. Он все в себе смог воспринять, все сбалансировать – и усмирить, и стал творить.